Рассказав до конца эту историю, которую знала вся округа, Антуан Буатель каждый раз добавлял «С той поры ни к чему у меня сердце не лежало, ни к чему охоты не было. Всякая работа валилась у меня из рук. Вот я и стал золотарем. Ему говорили на это, но ведь вы все-таки женились». Так-то оно так. Нельзя сказать, чтобы жена была мне не по нраву, раз я прижил с ней четырнадцать ребят. Только это не то. Совсем не то. Куда там? Поверите ли, негритянка моя бывала только взглянет на меня, а я уже сам не свой от радости.